Ты и вы. Пустое вы сердечным ты она обмолвись заменила. И все счастливые мечты в душе влюблённой взбудили. Пред ней задумчиво стою, свистячащей с неё нет силы, и говорю ей: "Как вы милы!" и мыслю: "Как тебя люблю!"